Господи боже великий царю безначальный, пошли архангела твоего михаила на помощь я тяжело вздохнул. вот вроде ж адекватный человек, а уже битый час не замолкает. давно бы понял, что не действует на меня. я уже последнюю пулю успел из себя выковырить, точнее первую и последнюю остальные на вылет прошли. мне чудовищным напряжением воли удалось сдержаться, И не сожрать священника вместе с разгрузкой и ботинками. Хотя очень-очень хотелось. Первым же ударом, оглушив его, не специально он головой о дерево ударился, я просто набросился на куст растущего рядом ревеня. Даже листья сожрал. Только после смог приблизиться к спецназовцу, чтобы снять с него ремень со штанами. И нет, я не настолько мстителен. Ремень, чтобы стянуть запястье, а штанами ноги под коленями. Подумав, еще и шнурки развязал на берцах. Пока связывал, жажда так обострилась, что через закрытые глаза в мертвозрении желтая точка священника засветилась, будто маленькое солнце. Наплевав на все, бросился обратно к лагерю, где оставался запас еды. Прибежав, набросился на чуть подпорченные фрукты. С фруктами оказалась та же история, что и с надписями на скале и засечками на деревьях. За полчаса, что меня не было, Успели поскучнеть, будто неделю лежали. Но поесть хватило. Напился воды и а твою а вытащил кол из бока. Знаю, знаю, что такие вещи нужно в больнице делать. И народный предмет закупоривает крупные сосуды, когда его извлекаешь, кровотечение усиливается. К счастью, не у меня. Дырки от пуль вообще уже позакрывались. Нарезав несколько кусочков бинта, замотал рану сверху изолентой. Взялся за рюкзак, чтобы идти обратно к спецназовцу, и похолодел от ужаса, поняв, что оставил имущество без присмотра на целых полчаса. Во-первых, рюкзак мог элементарно исчезнуть, как исчезали те же ямы. Во-вторых, движимый дурным предчувствием, я развязал тесемки и сначала просто искал, затем стал выкладывать вещи наружу, Пересмотрел все на два раза. Пропало только одно. Небольшая и, скорее всего, единственная в той галактике, в которой я в данный момент находился, банка Кока-Колы. Нет! И вот уже час я слушал молитвы. Более или менее изобретательные. В перерывах священник бросал на меня взгляды, от которых разве что изжога не начиналась. «Вы меня можете хоть немного послушать?» Не знаю, делали в медитациях или просто в снисходительности победителя, но я к священнику испытывал скорее раздражение, нежели ненависть. Я не забыл, кто меня столкнул со скалы, взорвал гранатой и неоднократно пожелал, чтобы потроха засохли, а кости дробили челюстями огненные псы. Своей убежденностью и самоотверженностью Владимир вызывал уважение. Возможно, примерно так и работал стокгольмский синдром, когда жертва проникает с симпатией к мучителю. Помню, лет несколько назад со мной произошел интересный случай на футболе. Кажется, это был матч на чемпионат города. И в команде против меня играл человек, которого я знал еще со средней школы. Он был одним из наиболее деятельных гопников, а я напротив, почти очевидным ботаном стоящим в шаге от того, чтобы меня стали активно задирать. Вместо этого меня задирали изредка, если я был достаточно осторожен и не отсвечивал сверх меры. Этого вряд ли хватило бы, чтобы однажды я пришел в школу с ружьем. Ага, где б я его взял? Но хватало, чтобы питать искреннюю непризнь ко всей их стае. И вот я встретил его на футболе. Я тогда уже много лет занимался цигуном, Элементарно стал старше и не мог бояться гопников из прошлого. И вроде даже не боялся. В какой-то момент гопник получил травму во время матча. Я как раз в тот момент заменился и передыхал на бровке. Он проходил мимо, и у меня вдруг возникло желание подбодрить его. Спортсмены так делают, особенно если повреждение получает кто-то из твоей команды или тот, кого ты хорошо знаешь, из чужой. Этого же парня я практически не знал. Мы с ним учились на разных параллелях и не пересекались. Я знал только, что он отвратный человек, не умеющий ставить себя на чужое место. Мой рюкзак он в девчачью раздевалку не закидывал, но, скорее всего, только потому, что мы учились в разных классах. И я захотел его подбодрить. Несмотря на то, что искренне считал его недостойным даже минимального внимания. Я тогда ничего не сделал не подбодрил, но момент запомнил. Откуда-то на тот короткий миг во мне родилась симпатия к нему? Словно к крутому бандиту из сериала или к рэперу, поющему про сук. Я тогда долго копался, пытаясь понять, в чем дело, но к единому выводу так и не пришел. Неужели здесь то же самое? Черт его знает. Важно, что он тут был единственный человек, кроме меня. Даже тупо сожрать его было бы расточительно. Соблазн был, вдруг самое ценное обратно отрастет. Но скорее шуточный. Научившись справляться с жаждой, я больше не собирался поедать живых людей. «Мне не о чем с тобой разговаривать, монстр!» Я ожидал, что после священник начнет очередную молитву, но этого не произошло. «Выдохся, что ли?» «Слава неистовому квартету, если так!» Тогда вы можете меня послушать, правильно? И, может, вам попить дать или поесть? У меня бананов местных полно и ревень сладкий есть. Хотите? В ответ Владимир смерил меня еще одним убийственным взглядом. Наверное, это означало, что пока ничего не хочет. Связав, я прислонил его спиной к стволу спартаковского дерева, об которое он ударился. Сам сел на бревно напротив. Но не слишком близко, мало ли. Во-первых, все то, что связано, будет однажды развязано. Во-вторых, сам вид священника внушал. Под метр девяносто, сто килограммов веса, в армейских татухах и с очень серьезным черепом лица. Бульдога загрызет и не вспотеет. Я перед такими мужиками всегда робел. Приходилось себе напоминать, что физически он слабее, и даже если дотянется, все равно не сумеет мне ноги с руками сделать, как у кузнечика. Пусть взгляд его и говорил об обратном. «Я не чудовище и не посланник преисподней», — объяснял я. «Просто на меня этот вирус странно подействовал. Я ничего такого не планировал. Я теперь не знаю, что с моей семьей, где мой брат, мои друзья. Если бы заранее знал, что такое произойдет, то точно бы их предупредил. И точно бы не получилось так, что вы взорвали меня гранатой. Я был бы подготовлен, вы-то должны это понимать». Сидел бы где-нибудь в защищенном бункере и огурцы маринованные с малосольным омулем уплетал. Вместо этого я бегаю по каким-то опасным местам, потом попадаю сюда. Господи, это же нелогично, это... «Не поминай в суе», — перебил спецназовец, до этого никак не показывающий, что меня слышит. Чего я и добивался. Я уже раскусил этот его пунктик насчет поминаний в суе. Главное — в диалог втянуть. Я еще тогда в церкви понял, что он не слепой фанатик. Мозги основательно промыты, но действует логично. Договориться можно. «Хорошо, не буду», — покладисто согласился я. «Но вы-то мне навстречу пойдите, даже если предположить, что я действительно одержим темными силами». «Сознаешься», — уточнил он. «Я сказал предположить». Судя по взгляду, для священника разницы не было. Ну, хоть что-то отвечает. «Так вот», — продолжал я, — «даже если предположить, что все так, как вы говорите, то разве не должны вы, как верующий христианин, помочь мне освободиться от проклятия? Епитимью наложить или еще что-то? Я ведь сам хочу, чтобы мне помогли. Может, если мы сумеем меня вылечить, то это и с остальными людьми поможет? На самом деле я, конечно, не собирался вылечиваться». Я планировал разобраться, как вирус работает, чтобы получить бессмертие, ну и добро потом по возможности творить. Но для спецназовца это пока была слишком сложная мысль. Он снова долго молчал. Я уже думал про патриаршие яхты вспомнить, чтобы его подводрить, но Владимир все же ответил. «Есть один способ», — сказал он серьезно. «Вот, отлично», — воодушевился я церковь разными способами боролась с содержимостью проговорил он медленно был только один который работал всегда и какой спецназаец не моргая смотрел на меня ауто дафе на способ я не согласился правда потом вспомнил про матери драконов которая через сожжение обрела новые способности и немного засомневался Но после также вспомнил, что у нее при этом были с собой яйца. У меня же яиц не было. Я решил пока не рисковать остальным. На второй день после воссоединения с Владимиром я с удивлением понял, что наличие пленника усложняет быт. И не потому, что он то и дело намекал, что пора бы уже почистить мне карму из огнемета. Выяснилось, что недостаточно просто оберегать заключенного от побега. Его нужно кормить и поить, водить в туалет, оборудовать ему место для сна, в котором я сам не нуждался, регулярно выдерживать на себе его уничтожающие взгляды и не слышать за это ни слова благодарности. Я даже немного посочувствовал работникам в СИН, но они хотя бы зарплату за это получали. Плюс им разрешалось одну часть заключенных пытать, другую снабжать наркотиками и проститутками, оставляя процент для своих нужд. Я этих возможностей был лишен. Все минусы, никаких плюсов. На контакт пленник также идти отказывался. К счастью, я давно занимался саморазвитием, а значит, трудности меня не пугали. Если задачу нельзя решить сразу, ее можно решить постепенно. А вы, Владимир, не думали, что у всех этих событий есть объяснение проще, чем вмешательство дьявола? У каких-то людей есть интересы, наверняка насквозь эгоистичные. Мир захотели схватить или просто спятили. Но по факту это просто люди. Разумеется, я к ним отношения не имею. Я просто под раздачу попал. То, что вы пытаетесь отыскать религиозную подоплеку, мешает вам взглянуть на все непредвзято. Даже то, что меня почему-то слушается часть мертвяков, Это ведь тоже можно использовать для благих целей, верно? Я мог бы запрещать им нападать на живых, отводить в какие-то резервации, где искали бы лекарства. Огромная польза, так ведь? В перерывах между тренировками и добыванием пищи я только и делал, что говорил. Видимо, успел намолчаться. Знаете, я думаю, религия всему виной. То есть я ничего против не имею, наоборот. Только за, если вам это помогает. Архитектура религиозная, опять же, очень красивая. Но вам не кажется, что атеист, живущий честно, может быть ближе к Богу любого верующего? Он-то ада не боится, а все равно хорошо себя ведет. Но при этом стоит об этих воззрениях заявить или, не дай бог, призывать начинать, сразу закон об оскорблении чувств верующих вплывает. Вот зачем вы его придумали? Забавно. Не произнося ни слова, священник все равно со мной общался. Сам он этого, скорее всего, не хотел, но, наблюдая за его реакциями, я все лучше и лучше его узнавал. Мимика, жесты, дыхание. Если кого-то хорошо знаешь, то и по напряжению шеи поймешь, задался ли у него день. До такого пока не дошло, но насчет РПЦ, к примеру, спецназовец явно сомневался. И я намеренно его подтрунивал. Начнет спорить, глядишь, логика и пересилит. Как шутил в своих спешалах Джордж Карлин, «Библия атеиста – это Библия». В ней достаточно доказательств, что религию придумали люди, а не Бог. Вот вы знаете, что это за цифры? 11, 7, 9 и еще раз 7. Нет? А я вам скажу. Это, соответственно, количество указательных пальцев, челюстей, рук и голов Иоанна Крестителя, хранящихся в церквях и монастырях Европы. Вы же наверняка об этом знаете. При этом относитесь исходительно, так как понимаете, что это дело рук человека, а не Бога. Только я не к тому говорю, что ваша вера ерунда, а к тому, что те сведения, которые вы почерпнули из религии, они не обязательно верные. Могла закрасться ошибка. И насчет меня вы могли ошибиться. У меня была обширная программа лекций. А что, если Бог умер? Бога должны искать ученые. Почему сатану можно вызвать, а Бога нельзя? И так далее. Я никогда не был верующим, а потому, наверное, иной раз перегибал палку. Слишком легким тоном рассуждал на важные для Владимира вещи. Подумав об этом, я немного устыдился и решил сменить тактику стал рассказывать священнику про себя, про свои интересы, про брата, про цигун. Подробно рассказал про все то, что случилось с того дня, как впервые наткнулся на мертвяков в метро. Очень сложно испытывать ненависть к человеку, о котором столько знаешь. Понять – значит простить. И вроде как понемногу начинало действовать. Спецназовец уже не так активно пытался умертвить меня взглядом. Скорее смотрел с каким-то смирением. Я даже решился задать вопрос, ответ на который интересовал меня куда сильнее, чем любые другие ответы. «А Кока-Колу не вы взяли?» Владимир не ответил. Вместо этого он отвернулся и улегся на лежак, который я для него сделал. Я не понял, что это означает. Неужели все-таки он? Конечно, Бог велел нам прощать. Закончив тогда тренировку, я подготовил стол, разложил фрукты, набрал воды в бутылку, поставил кипятиться чай, подтащил все к Владимиру. Я уже не боялся к нему приближаться, а связывал только, когда уходил в лес за едой. Не сказать, что доверием проникся, скорее, это была часть тактики задруживания, да и подрастерял он прыткости. Сначала то нос вертел, но вскоре перестал но потом стал с каждым разом съедать все меньше и меньше. Не прогуливался почти, хотя никто не запрещал. Слушал, правда, внимательно и за тренировками наблюдал. Не за Джань-Жуаном, там как бы особо незачем наблюдать, стоит человек и стоит. А вот за формой, отработкой приемов он с интересом смотрел. И хорошо, мне не помешал бы спарринг-партнер. Для цыгуна то он не особо нужен, а вот в таидзи много парных упражнений. Пару тренажеров я себе сделал. Очень пригодилась веревка. Подвесил приличных размеров камень под дерево, чтобы он болтался на уровне груди и использовал вместо груши. Не для ударов, а для толчков и затягиваний. Один из основных способов отработки техники. Также упражнялся с растущей неподалеку упругой сосенкой вставал в стойку и упирался в нее кулаком или тыльной стороной кисти. По сути, еще один вид Чанчжуана тренирует перенаправлять силу удара из ног в предмет так, чтобы она не утекала через поясницу и плечи. В старой жизни я бы такое деревце ни на миллиметр не отогнул, а тут даже корни потрескивали. — Что-то вы совсем на диету сели, — произнес я неуверенно. В этот раз спецназовец только половину занятия посмотрел, оставшиеся пару часов, бессовестно продрых, отвернувшись спиной. Да сколько спать-то можно, чаек вскипел? Вы же не отказывались, вроде. Я осторожно потрепал у Владимира за плечо. С вами все в порядке? Священник как-то странно застыл, не реагировал на прикосновение. Я почему-то испугался. Ощущение, будто переходишь дорогу и вдруг понимаешь, что забыл посмотреть в одну из сторон. «Владимир!» Я оббежал его и, прижавшись к земле, заглянул в лицо. Оно было белое и неподвижное. Я перевернул его на спину и увидел кровь. На горке в области живота и на ладони, которую он прижимал. Теперь перестал прижимать. «Вы слышите меня?» произнес я судорожным шепотом. Отчего-то было страшно повысить голос. Несколько секунд я вглядывался в неподвижное лицо. Оно и прежде казалось вырубленным из камня, теперь же застыло совсем. Я взялся одной рукой за его запястье, вторую положил на ворот. Черт, не с моей нынешней чувствительностью пульс щупать. Приблизил ухо к рту спецназовца, но дыхание не услышал. Или... Или он просто мертв? Очень осторожно я приподнял край ткани, оголяя нижнюю часть живота священника, и увидел рану. Кусок щепки длиной сантиметров пять торчал у него из живота. Под таким углом будто большая часть деревяшки оставалась внутри. Наверное, напоролся, когда я его толкнул, вытаскивая из ямы. Рана была перемотана, а для деревянного осколка он сделал отверстие. Не стал вытаскивать. Не смог или решил, что слишком опасно. Бинт пропитался кровью. «Владимир, можете сказать что-нибудь?» Он снова не ответил. И тут я вспомнил, что у меня есть способ определить, жив ли человек. Я чуть напряг затылок. Мир окутался цветами мертвозрения и посмотрел на Владимира. Желтой точки, к которой я успел привыкнуть, не стало. Его свет угас. Я еще долго всматривался в него мертвозрением и просто глазами, но ничего не ощутил и ничего не увидел. Передо мной лежало мертвое тело. Расстегивая ворот, чтобы пощупать пульс на груди, я заметил то, на что не обратил внимания раньше. Одной рукой Владимир зажимал рану, а во второй держал огрызок карандаша. Под самой ладонью лежала бумажка. Нет, блокнот на проволоке. На листе осталась надпись. «Гореть тебе в аду». Единственное, что значилось на странице. Я смотрел, не отрываясь несколько секунд потом спрятал балакнот в карман. Хотелось уйти, неважно куда, но я вспомнил еще кое о чем. Я взял спецназовца за руку, закатал ему рукав и вгрызся зубами в предплечье. Жажда пришла в то же мгновение, но я едва-едва обратил на нее внимание. Выдрав клок мяса, я выплюнул его и несколько раз плюнул в рану. Задумался на секунду, потом разрезал себе палец и окунул в рану, смешивая кровь. Я не смог завершить эксперимент с полицейским насильником, возможно, он превратился в обычного мертвеца, возможно, стал как я. Или на него вообще не подействовало. Но если был шанс, что Владимир после укуса оживет, не следовало его упускать. Поднявшись на ноги, я зашагал в сторону леса.